Но, в общем, жизнь была приинтересная. Охота на змей, например. Он болтал, рассказывал случай за случаем об аргентинской войне, о бразильской экспедиции, о встречах с туземцами, об охоте на диких зверей. Гали слушал с увлечением, словно ребенок, и то и дело прерывал его вопросами. Впечатлительный, как все неаполитанцы, Он любил все необычное. Джема достала из корзинки вязание и тоже внимательно слушала, проворно шевеля спицами и не отрывая глаз от работы. Мартин их и беспокойно ерзал на стуле. Во всех этих рассказах ему слышались хвастливость и самодовольство.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 какими скучными должны казаться после нее все другие страны. — Лучше всего мне жилось, пожалуй, в Перу и в Эквадоре, — продолжал Овод. — Вот где действительно великолепно. Правда, слишком уж жарко, особенно в прибрежной полосе Эквадора, и условия жизни подчас очень суровы, но красота природы превосходит всякое воображение. «Меня, пожалуй, больше привлекает полная свобода жизни в дикой стране, чем красоты природы», — сказал Гали. «Там человек может действительно сохранить свое человеческое достоинство, не то что в наших городах». «Да», — согласился Овод, — «но только...» Джема отвела глаза от работы и посмотрела на него. Он вспыхнул и не кончил фразы. «Неужели опять начинается приступ?» спросил тревожно Гали. Нет, ничего, не обращайте внимания. Ваши с -с снадобья помогли, хоть я и попроклинал их. Вы уже уходите, Мартини? Да, идемте, Гали, а то опоздаем. Джемма вышла за ними и скоро вернулась со стаканом гоголь-моголя. Выпейте, сказала она мягко, но настойчиво, и снова села за свое вязание. Овод кротко повиновался. С полчаса оба молчали. Наконец он тихо проговорил. — "Сеньора Болла. Джема взглянула на него. Он теребил пальцами бахрому пледа, которым была покрыта кушетка, и не поднимал глаз. — Скажите, вы не поверили моим рассказам? Я ни одной минуты не сомневалась, что вы все это выдумали, — спокойно ответила Джемма. Вы совершенно правы. Я все время лгал. И о том, что касалось войны, обо всем вообще. Я никогда не участвовал в войнах. А экспедиция? Приключения там бывали, и большая часть того, о чем я рассказывал, — действительные факты. Но раны мои совершенно другого происхождения. Вы поймали меня на одной лжи, и теперь я могу сознаться во всем остальном. «Стоит ли тратить силы на сочинение таких небылиц?» — спросила Джемма. «По-моему, нет. А что мне было делать? Вы помните вашу английскую пословицу? Не задавай вопросов — не услышишь лжи. Мне не доставляет ни малейшего удовольствия дурачить людей, но должен ли я что-то отвечать?» Когда меня спрашивают, каким образом я стал коллекой. А уж если врать, так врать забавно. Вы видели, как Гали был доволен? Неужели вам важнее позабавить Гали, чем сказать правду? Правду? Он пристально взглянул на нее, держа в руке оторванную бахромку пледа. Вы хотите, чтобы я сказал правду этим людям? Да лучше я себе язык отрежу. И затем с какой-то неуклюжей и робкой порывистостью добавил. Я еще никому не рассказывал правды, но вам, если хотите, расскажу. Она молча опустила вязание на колени. Было что-то трогательное в том, что этот... Черствый, скрытный человек решил довериться женщине, которую он так мало знал и, видимо, недолюбливал. После долгого молчания Джема взглянула на него. Овод полулежал, облокотившись на столик, стоявший возле кушетки и прикрыв изувеченной рукой глаза. Пальцы этой руки нервно вздрагивали, на кисти, там, где был рубец, Четко бился пульс. Джема подошла к кушетке и тихо окликнула его. Он вздрогнул и поднял голову. — Я совсем за забыл, — проговорил он извиняющимся тоном. — Я хотел рассказать вам о... о несчастном случае, когда вы сломали ногу. Но если вам тяжело об этом вспоминать, о несчастном случае... Но это не был несчастный случай. Нет, меня просто избили кочергой. Джема смотрела на него в полном недоумении. Он откинул дрожащей рукой волосы с лба и улыбнулся. «Может быть, вы присядете? Пожалуйста, придвиньте кресло поближе. К сожалению, я не могу сделать это сам». Знаете, я был бы да да драгоценной находкой для Рикардо, если бы ему пришлось лечить меня тогда. Ведь он как истый хирург ужасно любит поломанные кости, а у меня в тот раз было сломано, кажется, все, что только можно сломать, за исключением шеи. И вашего мужества. Мягко вставила Джемма. Но может быть, его и нельзя сломить. Овод покачал головой. — Нет, — сказал он, — мужество мое кое-как удалось починить потом, вместе со всем прочим, что от меня осталось. Но тогда оно было разбито, как чайная чашка. В том-то и весь ужас. Да, так я начал рассказывать о кочерге. Это было, дайте припомнить, лет тринадцать назад в Лиме. Я говорил, что Перу прекрасная страна, что она не так уже прекрасна для тех, кто очутился там без гроша в кармане, как было со мной. Я побывал в Аргентине, потом в Чили, бродил по всей стране чуть не умирая с голоду, и приехал в Лиму из Вальпараисо, матросом на судне, перевозившим скот. В самом городе мне не удалось найти работу, и я спустился к докам. Калау. Решил попытать счастье там. Но, как известно, во всех портовых городах есть трущобы, в которых собираются матросы, и в конце концов я устроился в одном из игорных притонов. Я исполнял должность повара, подавал напитки гостям и тому подобное. Занятие не особенно приятное, но я был рад и этому. Там меня кормили, я видел человеческие лица, слышал хоть какую-то человеческую речь. Вы, может быть, скажете, что радоваться было нечему, но незадолго перед тем я болел желтой лихорадкой, долго пролежал в полуразвалившейся лачуге совершенно один, и это вселило в меня ужас. И вот однажды ночью мне велели вытолкнуть за дверь пьяного матроса, который стал буянить. Он в этот день сошел На берег проиграл все свои деньги и был сильно не в духе. Мне пришлось послушаться, иначе я потерял бы место и околел с голоду. Но этот человек был вдвое сильнее меня. Мне пошел тогда только двадцать второй год, и после лихорадки я был слаб, как котенок. К тому же у него в руках была кочерга. Овод замолчал и взглянул украдкой на Джемму. Он, вероятно, хотел разделаться со мной. Отправить на тот свет, но, будучи индийским матросом, выполнил свою работу небрежно и оставил меня недобитым как раз настолько, что я мог вернуться к жизни.